Анфиса Шершова. Ночь расплаты. Текст читает Ксения Зайцева. Пролог. Монотонное жужжание машинки напоминало гул насекомых, настойчиво кружащих над головой. Хотелось махнуть ладонью, отгоняя назойливый рой москитов, но руки неподвижно застыли на коленях, отказываясь слушаться хозяина. Тем временем мягкие светлые локоны обреченно падали на пол, становясь безжизненными и тусклыми. «Все готово, господин!» испуганно произнесла девушка, аккуратно убирая накидку. Татум поправил воротник рубашки цвета хаки и вгляделся в свое отражение. Новая стрижка преобразила его лицо. Оно будто стало серьезнее, старше, строже, но на самом же деле на нем появилась печать безысходности. Прежняя беззаботная жизнь пошла прахом, а родной отец обернулся жестоким тираном и паранойком. Впрочем, для Татума это не стало такой уж неожиданностью. Он очень хорошо знал, на что способен правитель, но прежде его гнев и изощренные издевательства были направлены только на подданных, бесправных жителей Трех Долин, без устанно гнущих спины на благо богачей. Однако, Отныне все изменилось. Милость правителя снизошла и на его сыновей. 10 лет назад Эллиот Барнс учредил День милости, в который даровал избранным жителям долин шанс поселиться в Элла Роуз, столице и городе мечты. Предвкушение азарт захватывали долины уже за несколько недель до действа Девушки и парни, достигшие двадцатилетия, автоматически заносились в систему и становились кандидатами на участие в отборе. И лишь приближенные к правителю жители Элла Роуз знали, что День Милости – это не что иное, как схватка. Из 12 отобранных жителей долин определяли шестерку наиболее выносливых и сильных молодых людей, которые должны были послужить великой цели. Проигравшие же были необходимы правителю не меньше, чем шестерка победителей схватки но их жизни были полностью в руках Эллиота Барнса. Однако в этом году все менялось. На свой юбилей правитель решил подарить себе еще более захватывающее представление – схватка с участием троих его сыновей, которых он считал наиболее достойными своими преемниками. Но ему нужно было выбрать лишь одного, и в эту тройку Эллиот Барнс включил и Татума. Отказаться невозможно. Бежать некуда. Выйти из схватки живым маловероятно. Но тату все же собирался бороться до конца.